Время действия. Следующий день. Место действия. Школа Керин. Юн Миян, это ты намусорила вчера возле своего шкафчика? Я не мусорила, Сон Цен Ним. Откуда же тогда там взялась гора мусора? Уборщица жаловалась, что мусора была целая гора. Кто-то перепутал мусорный бак с моим шкафчиком, Сон Цен Я вытряхнула мусор на пол. Вот и все, Сон Цен Ним. Почему ты его не убрала? «А почему я должна была его убирать?» «Но он же из твоего ящичка. Значит, ты должна была его убрать». «Странная у вас логика, Солнцени». «Что тебе непонятно в моих словах, Юн Миян?» «Я этот мусор туда не приносила. Пусть его убирает тот, кто его туда притащил». «Юн Миян, ты знаешь правила поведения в школе Кирин?» «Мусор нужно складывать в специально отведенных местах, а не бросать его на пол». Раз ты последняя контактировала с этим мусором, то за него отвечаешь ты. Ты должна была его собрать и отнести в специально предназначенное для него место. Почему ты молчишь, Юн Миян? Пытаюсь встроить ваши слова в картину своего мира, Солнце Ним. Очень надеюсь, что тебе это удастся. И что это за угрожающая записка, которую ты повесила на дверь своего ящичка? Не угрожающая. Предупредительная. Предупреждает, что лазить мой ящик не следует. Ты написала? Я не шаман, но могу стучать в бубен. Ты собираешься вызывать духов в школе? Эээ, -э -э, вы не так прочитали, солнцем ним. Не стучать, а дать. Дать не подарить, а в другом смысле. Я не шаман, но в бубен дать могу. Вот что там написано. Цэээ. Тебе следует больше внимания уделить занятиям корейского языка, юнми. Я сообщу о твоем поведении в дисциплинарную комиссию, поскольку вижу, что ты не понимаешь, в чем твоя вина. Но у меня нет времени подробно говорить с тобою об этом. Комиссия как раз и существует для того, чтобы это делать. Спасибо, господин Дон Хё. Место действия. Школа Керин. Учительская. «Господин Дэнхё, я слышала в школе зафиксирован случай травли ученицы? Вы о ком сейчас говорите, госпожа Категала?» «Я говорю о новой девочке, Юнмитян. Это слухи, пока имеется только единичный случай. Кто-то высыпал ей мусор в шкафчик. Нельзя на основании лишь одного этого говорить о травле. А о чем тогда следует здесь говорить?» «О чем угодно». О борьбе за лидерство, о борьбе за внимание противоположного пола, о борьбе за внимание учителей. Единственный инцидент – это слишком рано, чтобы начинать всерьез говорить о травле. «Не станет ли потом слишком поздно, господин Дэнхю? Я беспокоюсь за эту умненькую девочку». «Не беспокойтесь, госпожа Категава. Ситуация у меня под полным контролем. Ничего страшного не происходит. Я уже разговаривал об этом с нашим психологом». Господин До порекомендовал пока не вмешиваться в ситуацию и наблюдать. У девочки есть явные задатки лидера. Способ решения ею данной ситуации многое расскажет о ее типе характера и поможет дать рекомендации ей же для дальнейшей жизни. Это сказал мне господин До. Юнми имеет потенциал для того, чтобы стать известной. А известным людям, как вы сами прекрасно знаете, госпожа, нужна душевная закалка. Иначе они не смогут быть известными. Никогда мне не нравились такие игры с людьми. Человеку плохо, а за ним наблюдают, чтобы сделать выводы из его страданий. Специфика профессии, поджимает плечами Дон Хё. Впрочем, в любой работе найдутся свои неприятные места. Или вас беспокоит что-то конкретное? Ничего конкретного, но знаете, девочка определенно талантлива. А талантливые люди... Они, как правило, не от мира сего и очень ранимы душевно. Я беспокоюсь, как бы ее психика не пострадала. Вот почему я говорю с вами об этом. Я пока не заметил, что Юнми испытывает какие-то страдания или как-то угнетена. Глазки блестят, вид озорной. Думаю, ничего с ней страшного не случится. Пусть поборется за место лидера, а мы посмотрим. Думаете? Да, так советует господин До. И я считаю разумным следовать его профессиональным рекомендациям. Место действия. Школа Керин. Перед дверью дисциплинарной комиссии. Дверь открывается, и в коридор выглядывает симпатичная девушка, которая видит скромно сидящую на скамеечке у двери Юн Ми. Юн Ми Добрый день, госпожа секретарь. Вы прекрасно сегодня выглядите. Мне кажется, у вас новое платье. Хм, хочешь об этом поговорить? Вряд ли это облегчит твою участь, но заходи. Спасибо.